Глава 38. Спецназ. Война. Так, инструктирует оперативник ФСБ приданных ему бойцов милицейского спецназа. Выходим в поселок после нашей разведки, которая подтвердит, что фигурант на месте. Заскакиваем на территорию домовладения, упаковываем клиента и тут же на базу. На все про все у нас 5 минут. Дальше возможно вооруженное противодействие или массовые беспорядки. Местные быстро организуются. Подобные мероприятия уже вошли в систему, и их прозвали «пятиминутками». Заскакиваешь в населенный пункт, пакуешь бандитское тело, и на базу по проработанному маршруту, пока по тебе со всего села палить не принялись. Иначе в этих краях не получается. Вон, розыск недавно ездил в горы за разбойником. Время затянули, так все село на разборку вылезло. Идет такой солидный бабай на опера, и грабли свои к автомату тянет. Оперативник в воздух стреляет. «Назад! Пристрелю!» «Не пристрелишь!» — спокойно объявляет Бабай. И дальше свои руки тянет. Еле ушли. Нет, только стремительность и натиск. Потому как тут считается мирная республика. По мирному населению палить не станешь. На моего непосредственного начальника по Алексея, когда он руководил здесь пару лет назад мобильным отрядом, аж три уголовных дела местная прокуратура возбудила после зачисток бандитских поселений. На его допрос в мобильный отряд целая делегация прокурорских чинов приехала. Тогда ОМОНовец, стоявший на воротах, пообещал пристрелить делегатов на месте за пересечение границы особо охраняемого федерального объекта. Потом эти уголовные дела куда-то потерялись. Стоило только Лёхе уехать оттуда. По большому счету именно мобильный отряд в последнее время стал единственной реальной силой и нормальной правоохранительной структурой в республике. Для местного населения и властей он был и костью в горле, и последней надеждой. В нем работали оперативники розыска, службы по экономическим преступлениям и оргпреступности, силовое прикрытие обеспечивали ОМОН и милицейский спецназ, так отныне называется собор. Свой автопарк, бронированные Уралы и УАЗики, бронетранспортеры и легковые машины. Личный состав собирали по всем регионам России — Направляли в командировку на полгода, которые казались вечностью. Почему люди обрекали себя на жизнь в вагончиках и палатках, на вечный риск? Кого-то гнал дух авантюризма, кто-то ехал за боевыми доплатами, званиями, должностями. Были и залетчики, которых начальники отсылали на исправление, и с подспудной мыслью, а если и прибьют, то не жалко. Кого-то просто запихивали насильно. Но практически все командированные очень скоро понимали. Есть мы, сплоченная федеральная сила, и есть они, местные, царство террора и феодальных разборок. Главное силище это был спецназ, притом бойцы его годами не вылезали из Ингушетии, освоились. У них там было хозяйство, обустроенные вагончики. Моб-отряд стал их малой родиной, а война мать родная. У ФСБ в то время полноценных силовых подразделений в Ингушетии не было. Поэтому все мероприятия, что чекистские, что милицейские, не проходили без участия тяжелых, милицейских спецназовцев. ОМОН не брали, они для другого. И вот колонна машин устремляется в горы. Захват под руководством чекистов проходит без сучка и задоринки. С грузом ребята возвращаются из вылазки. Клиента, активного участника всех чеченских войн, тут же отправляют за пределы республики. А к прокурору республики заваливается посольство от обиженного села. «Как так? Нашего земляка как вора украли и отдавать не хотят? Ну и что, что земляк-террорист? Он же земляк! Возверните и все!» Только новый прокурор в Назране и русский, назначенный Москвой, помочь никак не хочет. Даже если бы и хотел, что сомнительно, то не смог бы. Клиент теперь в когтистых лапах специальной бригады генеральной прокуратуры и меряет шагами камеру в Ставрополе. И раньше, чем через полтора десятка лет в родном селе не появится. «Поехали, проветримся!» — говорит мне начальник угрозы с отряда. «В адресе террорист прячется». Приезжаем в пустынный поселок. Обычное просторное ингушское домовладение с высоким забором. Прислушиваемся. То ли есть там кто-то? то ли нет. Спецназ вовсе не спешит с молодецкими криками штурмовать заборы ворота. Спецы решили отдохнуть слегонца. Расселись по краям забора. На колено припали. И целятся из автоматов и пулемета в разные стороны. Типа периметр контролируют, чтобы враг с тыла не ударил и не застал врасплох. Ну мы с начальником угрозыска со вздохом сигаем через забор, предварительно передернув затворы. Ощущения неповторимые. Сколько участвовал в таких мероприятиях, а все равно холодок по спине ползет. Кажется, что сейчас в твое беззащитное тело шмальнут со всей дури. На территории раскинулось несколько домиков. Подходим к каждому, ногой вышибаем двери. Главное, перед самой дверью не стоять. Через деревяшку тебя могут прошить очередью, а кирпич-автоматный выстрел выдержит. Прошвырнулись по всей усадьбе. «Блин, нет никого!» «Предупредили их, что ли?» — восклицает начальник розыска. «Очень может быть. Информация в Ингушетии утекает стремительно. Поэтому молчание здесь золото». Но во всем есть плюсы. Пусть и проехались без результата, зато живы. А удается это далеко не всем. Война идет не на жизнь, а на смерть. На территории мобильного отряда стоит скромный памятник, поставленный ребятами из моб-отряда на свои средства. Как раз незадолго до нашей командировки в Ингушетию бойцы оцепили дом в Назрани, где скрывались одни из самых отпетых на Северном Кавказе террористов — братья Борчешвили. На предложение сдаться они отреагировали очередью из пулемета. Пули прошили бетонный забор и настигли троих бойцов мобильного отряда. После этого бронетехника разровняла дом с бандитами, вдавив гадов в почву. «Война — такая злая штука!» Не бывает войн без потерь, но бывают войны без конца. Во всяком случае, так нам казалось».